Дежавю. Будь здесь профессор Харли, он бы наверняка решил, что у Фантома опять не все адекватно. Ошибка. У Фантома все было супер-пупер адекватно. Во-первых, он настолько излечился от погремушка боязни, что сегодня приблизился к коллекции волчков вплотную и расколотил ее молотком. Во-вторых, сразу после этого в окно влетел ментодерский грач, который бросил к ногам Асса его именной жетон. белый овал с голубым черепом в красном шарфике. Департамент безопасности наконец-то понял, чего лишился, и восстановил фантома в должности младшего следователя. В-третьих, стоило ассу прикрепить жетон к больничному халату, как в глазницах черепа замигали желтые огоньки. Вызов на задание. Возрожденный из пепла фантом в припрыжку бросился на место преступления. Не дойдя до источника сигнала несколько припрыжек, следователь наскоро вспомнил инструкцию, перевел молоток в боевое положение, согнулся и подкрался к двери. Внутри сообщники преступника обсуждали побег своего главаря. — Но это значит, — начал один из сообщников, — что преступник очень спешил, — завершил Ас, как лев, прыгивая в логово сообщников. Сообщниками оказались Луж, Макканарикл и трое, нет, четверо, опять трое, короче, несколько детей, что отнюдь не смутило фантома, а, напротив, подбодрила Он сделал два оборота и радостно стукнул молотком по стене. «Ого!» — сказала стена. «Здравствуйте, фантом!» — сказала Амели. «Вас уже вылечили?» Этот резонный вопрос Ас проигнорировал. «Ха! Ха!» «Ха!» — воскликнул он. «А ведь ваши личности следствию хорошо известны. Это упрощает дело. На этот раз вы застигнуты с поличным на месте преступления, и вам не отвертеться». Какое-то время Луж отказывался верить в происходящее. Потом признал, что происходящее все-таки происходит, но не на самом деле. таинственное происшествие с трубой Мордевольта, набедокурившие пори и компания, вышедшая из-под контроля ситуация, неистащимый на глупости следователь Ас. Да ведь все это уже было. Да вот только что, прошлой осенью. «Дежавю», — сказал Югорус. «Дежавю, синдром ложной памяти, — это когда кажется, что происходящее сейчас уже происходило с вами раньше». Например, когда кажется, что когда-то вам уже казалось, что у вас дежавю. «Что значит, где живу? Вопросы здесь задаю я. А расскажет мне все самый неопытный из преступников?» Фантом поводил молотком. «Она!» Самая неопытная из преступниц Амели снова всхлипнула, но на этот раз не виновата, а обвиняющая. Как же она восхищалась психоаналитическим гением профессора Харлия, который сделал из законченного психа спокойного и приятного человека. А теперь оказывается, что? Оказывается, что УАЗ просто прикидывался нормальным и дурил психоаналитика, а на самом деле как был психом, так и остался. Законченные психи обожают этот фокус. Даже хуже стал. Амели очень расстроилась, и вместо того, чтобы послать фантома к черту, покорно рассказала все. — Мне все ясно, — провозгласил Ас. — Трубу Мордевольта похитил Мордевольт. — Как вы можете, — закричала мисс Юзан. — С Уинстоном что-то случилось. Он в беде. — Ну почему обязательно в беде? — вздохнул Луж. — Может, он просто встал и пошел куда-нибудь? — Как встал и пошел? В голосе Макка Нарейкл послышалось отчаяние. — Как встал и пошел? как встал и пошел, подхватила гусыня на плече ректора. Луж озадаченно посмотрел на птицу. Дежавю усиливалось. Преступник всегда покидает место преступления, объяснил фантом. Хотите, расскажу всю зловещую комбинацию? Не то, чтобы этого кто-то хотел, но остановить аса не представлялось возможным. Трубу собирался похитить Клинч, чтобы выстрелить в распределительный колпак и забрать его магию. — Но колпак ушел из школы, — начал Пури. — Разумеется. Поэтому вместо Клинча это сделал Харли. — Харли? — вскрикнула Амели. — Ну да, Харли. Не знаю, как вам, а мне он очень подозрителен. Так вот, Харли сговорился с развнеделом. — С развнеделом? Пришла очередь изумляться Сэну. «Вопросы здесь задаю я. И вообще, если вы будете перебивать, я никогда не закончу». Эта перспектива настолько испугала присутствующих, что Фантом смог без помех обрисовать все извивы зловещей комбинации. Когда Клинч отказался от этого преступного намерения, наверняка у него появилось какое-нибудь другое преступное намерение. За дело взялись Харли и Развнедел. По указке своего главаря бубыльгума они склонили к злодеянию морде вольта а затем все втроем каменного философа последний сначала отказывался но когда ему пригрозили разоблачением вынужден был согласиться ну что будем отпираться дальше все принялись отпираться дальше вернее продолжили ошеломленно молчать ас укоризненно оглядел подозреваемых преступная шайка Преступная шайка через философа, который проецировал мысли и в голову Луша, какое изуверство, устроило все так, что наш, как всегда, ничего не подозревающий ректор сам отдал трубу в руки коварного Мордевольта. Остальное было делом техники. Ха, как говорится, ха. «Зачем?» – озвучил общее недоумение Пори. «О, я много думал над этим вопросом». обрадовался Ас. Зачем труба Бубульгуму, полагаю, объяснять не надо. Но я объясню. Или не надо? Нет, все-таки объясню. С помощью трубы он собирается сбежать из безмозглона, а потом выстрелить в две чаши и стать могущественным черным колдуном. Ну и жестоким мировым тираном. Мордевольту Бубльгум пообещал вернуть магию за верную службу, и Мордевольт для вида согласился, но при первой возможности он сбежит с трубой, чтобы спокойно ее переделать подальше от посторонних глаз. Уже не только подозреваемый, но и сам следователь слушал себя со всевозрастающим удивлением, но не перебивал. Он всегда придерживался принципа «лучше сказать лишнее, чем пропустить нужное». Каменный философ сам собирается использовать Бубльгума, который будет думать, что это он использует философа. А закончится эта афера смертельной схваткой двух злодеев, в которой победителя не будет. «А вас действительно вылечили?» — спросила Макка Нарейко. «Это неважно отмахнулся Фантом. «Мое служебное соответствие подтверждено удостоверением». «Так, про Харлия я уже говорил». кто у нас остался? — Самый хитрый и коварный преступник, — сказала если Развнедел. — Да. Развнедел и его дядя Тетраль-Квадрит рассчитывают стать ближайшими помощниками Бубльгума в мировом колдовском правительстве. — Развнедел? — И совершенно напрасно вы считаете Развнедела тупым. Это заблуждение, которым он ловко пользуется. — Этот развнедел не так прост, как прикидывается. Развнедел? Ну да, развнедел. А что? Меня вон тоже в департаменте всегда недооценивали. Помню как-то раз. Это что такое? В центре комнаты образовалась воронка, из которой после непродолжительного верчения образовался развнедел. Опаньки, сказал он. Как я здесь очутился? Ну как? — сказал Луж. — Если семь раз подряд произнести слово «развнедел»… Фантом Ас нахмурился и почесал затылок молотком. — Странное дело. луш Луж, Макка Нарейкл, Развнедел, Гаттер, эта комната, какие-то дела с трубами Мордевольта. Почему-то мне кажется, что все это уже было. — Дежавю! — крякнула ректорская гусыня. Ас повернулся к лушу «Знаете, у меня такое ощущение, что вы мне это уже говорили». Не ментодеры, а звери. Развнедил действительно оказался не так прост, как прикидывался. Гораздо проще. Пространные обвинения фантома, которые следователь украсил множеством замысловатых подробностей, он выслушал, не моргнув глазом. Умению не моргать на непонятных лекциях декан Чертикака выучился еще в студенческие годы. В конце концов Аз замолчал, отчаявшись высмотреть на лице Развнедела признаки испуга, раскаяния или хотя бы понимания происходящего. «Все — Все? — спросила Макка Нарейкл. — Развнедел оправдан? Он доказал, что не мог украсть трубу. «Украсть — Украсть? — моргнул Развнедел. — Я и найти-то ее не смог. «Пожалуй», — неохотно признался Ас. Хотя не исключено, что его использовали в темную, и он сам не знал, что делает. «Я всегда знаю, что делаю», — сказал декан Чертикака. «Сейчас я стою в комнате и слушаю бред фантома. До этого я ходил по школе, искал трубу. Потом мне встретилась мадам Камфри, которая сказала, что уже все, искать не надо». потому что везде поискали. Камфри. Ну, конечно, Камфри, проговорил ас. И как я сразу не догадался. Тут Сэн осознал, что он с нетерпением ждет новую сногсшибательную версию Фантома, вместо того, чтобы заниматься решением логической задачи. А если не успел вспомнить, какой именно, как ас договорился с еще большим пылом? Забудьте все, что я говорил раньше. Преступница разоблачена. Вот как она это сделала. Асс взмахнул молотком. Мадам Камфри. Что это сделала мадам Камфри? Никто не узнал, поскольку влетевшая в комнату Мергиона Пэтчер одним ударом обезорушила следователя, а вторым обездвижила его метким попаданием в лоб. Ой, смутилась она. А я думала, кто-то вас хочет молотком, а это сами. «Нападение на правоохранительные органы!» – завопил лежащий фантом так убедительно, что все сразу принялись искать на его голове поврежденные правоохранительные органы. Жетон следователя пискнул. Из глазниц черепа в красном шарфике вырвались два снопа света, образовав на стене магический белый квадрат. Промелькнула рекламная заставка Департамента безопасности, анонсы свежих шифровок, предупреждение о наказании за несанкционированное копирование, и, наконец, появилось лицо Татктонады. «Что у вас тряслось, Югрус?» — спросил министр безопасности. «Фантом Ас снова стал следователем», — сказал Луш. «Бывает», — посочувствовал Татктонада. «Еще какие-нибудь проблемы?» «Я! Я расскажу!» — вскочил Ас. «Я уже почти все распутал. Значит так». Фора Туна, вовлеченная за вхозом клинчем в коварные сети повара Гаргантюа, выслушав новый рассказ, в ходе которого присутствующие узнали о себе множество поразительных вещей, Татктанада подвел итог. «Итак, у вас пропала труба Мордевольта. Что ж, дело серьезное. Я попрошу заняться этим Браунинга. Одного из Браунингов». «Вы мне не доверяете?» Паник Ас. «Вам, Фантом, я доверяю провести расширенный поиск трубы». «Но это дело мне по плечу», — успокоился следователь. «То есть по зубам, то есть по голове, то есть по... В общем, я легко с этим справлюсь. Минутку. А как я это сделаю?» «Я пришлю вам помощников». «О, отлично! Это ментодеры?» «Это не ментодеры, это звери. Пауки-поисковики». принимайте. Что-то засвистело, прямоугольник с лицом министра свернулся, окна открылись, и в кабинет вкатились звери.